На старческой руке ни на одном из её пальцев также не было ни единого кольца. Последнее, что мне оставалось смотреть, так это футляр, в котором помещались руки. Он был, как я описывала ранее, продолговатой формы, обитый чёрным бархатом, с тремя ячейками внутри, в которые укладывались руки, как я понимаю, для транспортировки. Их привязывали кожаными ремешками, чтобы при контовании футляра не причинить багажу ущерба. Также футляри обнаружила тоненькую брошюрку, сложенную вдвое, с надписью на титуле: "Инструкция для пользователя". Видимо, хозяин после покупки забыл выбросить инструкцию или решил оставить её для памяти, так как у футляра хитрые замки. Вдруг забудет, как они открываются, а тут под рукой инструкция. Уже через секунду я поняла какую глупость сморозила. Ведь если хозяин забыл, как открываются замки его футляра, а инструкция лежит внутри футляра, то не открыв его, он не достанет инструкцию, а следовательно, не выяснит, как открываются замки. Слава богу, что мой мозг не подводит меня в сложные моменты и не отказывается мыслить логически. Я открыла брошюру и на первой странице прочитала следующий текст: Уважаемый владелец футляра, Книжечка, которую вы в настоящий момент держите в руках, поможет вам в дальнейшем использовать руки по их прямому предназначению, которое, впрочем, определил производитель. Производитель смеет вас заверить, что продукция отвечает всем требованиям и запросам заказчика, а также является уникальным творением, произведённым когда-либо человечеством. Производитель отнюдь не отождествляет себя с человечеством и не считает себя частью такового. Производитель не несёт ответственности за неожиданный выход из строя части продукции или всего целого, так как руки являются биологическим продуктом с момента их производства, живущим по собственному календарю жизни. Далее шёл пункт номер 1. Предназначение рук и их функции. Начинал-це он с слов: Каждая рука предназначена для определённых функций. Настойчиво предупреждаем вас, что требуя от руки не свойственной ей функции, вы укорачиваете её биологический цикл. Итак, рука лучший друг предназначена Я собралась читать дальше, и каково было моё огорчение, сколь было неприятным изумление, когда я поняла, что после второй странички идёт не третья, а сразу тридцать вторая, которая описывает не предназначение рук, а способ управления ими. Я обшарила дно футляра, Все его закоулки. Надеюсь, что страницы книжки с инструкцией не разброшировались и завалились куда-нибудь, но надежды мои были тщетными. Футляр был абсолютно пуст, лишь несколько каких-то чёрных зёрен застряло в бархате. А как же я узнаю, что мне делать с руками? возопила я в вечность, и вновь сама себе ответила: В полицию их, дорогуша. Пусть там ломают головы над их предназначением. Но, конечно, я уже понимала, что не потащу футляр ни в какую полицию, пока сама не разберусь в таинстве этих рук и не утолю своего гипертрофированного любопытства. В конце концов, Евгений, уж вы меня поймёте наверняка. В нашем с вами положении людей, прикованных к инвалидным коляскам, имеющих ограниченную подвижность, а вследствие этого недостаток информации, а также обделённых во всём другом, что здоровым людям кажется вполне естественным и легко достижимым, нам ли с вами, Евгенийй, запросто отказываться от того, что посылает неожиданно судьба? Пусть подарок этот и сомнительного содержания, но, как говорится, не до жиру нет. Я не собираюсь сдавать свои находки в полицию, пока не исследую сии предметы самостоятельно. Итак, мне пришлось довольствоваться тем, что есть. Коли после второй страницы идёт сразу 32-я, так нечего делать, и я принялась читать дальше. Пособ управление руками. Первое. Достаньте руку из футляра. Если вы собираетесь использовать руку впервые, то предварительно удалите с неё полиэтиленовую плёнку. Второе. Если рука находилась в футляре неподвижно более 7 дней, то прежде чем начать пользование, тщательно промассируйте её от кисти к плечу, чтобы при работе сухожилия и мускулатура не были подвержены судороге и неожиданным разрывам. Третье. Убедитесь в том, что выбрали именно ту руку, которую хотели. Прочитав ранее переведённую на кожу картинку с названием Четвёртое, также убедитесь, что поставленная задача соответствует выбранной вами руке.